Глава седьмая. Нобу улыбнулся и подмигнул Хитоми. «Это сюрприз», — произнес он. «Ты меня пугаешь», — немного настороженно произнесла Хитоми. «Я думала, мы просто поужинаем вместе где-нибудь». «Не бойся, тут нет ничего плохого». Улыбнулся Нобу и достал из футляра, который держал в руках плотную белоснежную ленту. «Так», — вздохнула женщина, — «откуда ты узнал? Что узнал?» «Твой отец любил так делать до твоего рождения», — произнесла она. «Тебе кто-то рассказал?» «Нет», — пожал плечами парень. «Просто совпадение или гены. Кстати, нас уже ждут». Женщина вздохнула, но подчинилась, дав завязать себе глаза. После чего ее усадили в машину и около часа куда-то везли. «Так далеко», — недовольно произнесла она. «Пробки», — коротко пояснил парень. Умудрились попасть на пару больших дорожных ремонтов. Спустя час они оказались на месте. Нобу провел под руку Хитоми через фае, кивнул заранее предупрежденному консьержу и завел ее в лифт. Спустя пару минут он аккуратно усадил ее за стол и снял повязку. «А вот и подарок», — произнес парень. «Какая красота», — удивленно произнесла Хитоми. «На каком мы этаже?» «Понятия не имею», — пожал плечами Нобу. Но выше этого здания в Токио нет. Мы на последнем этаже, и он наш. Парень дал сигнал, и к нему подошел официант из ресторана с биноклем. Пойдем, позвал Юнобу и подошел к стеклу. Не бойся, здание точно не упадет. Хитоми осторожно подошла и взглянула вниз. Дух захватывает. Погоди, вон те точки это автомобили. Они кивнул парень и передал ей бинокль, после чего указал. Смотри вон туда. Видишь зеленую точку? Там фонарь зеленый. Нет. Хотя, погоди. Да, вижу. Этот фонарь стоит над нашим бывшим ангаром. В том, в котором мы с тобой жили, — произнес Нобу. Помнишь, что я тебе пообещал? Ты обещал, что мы будем жить на самом верху, — тихо произнесла Хитоми. Я свое обещание сдержал, — кивнул он. Это наш этаж. Теперь мы тут живем. «А как же...» «Завтра приедут грузчики и помогут упаковать вещи. Хотя я большого смысла и не вижу. Тут все есть. Разве что то, что тебе дорого». Хитоми несколько секунд растерянно оглядывалась по сторонам, а потом спросила. «А как же мод? Он тебе дорог?» «Да». После нескольких секунд раздумия ответила она. «Он мне очень дорог. Как человек, поддержавший в трудную минуту и как...» Хитоми умолкла, а Нобу закончил за нее. И как любовник. «Пусть будет так». «Что значит пусть? Оно так и есть, и я не вижу причин это скрывать или стыдиться. Ты ведь свободная женщина, и никто тебе не указ, как жить. Он простолюдин, а я кровь главы клана, это как минимум». «Плевать на всех», — хмыкнул парень. «Плевать на кланы, то, что говорят другие». «Я жив и имею за собой ресурсы не потому, что слушал то, что мне говорят. Я жив, потому что действовал и жил, вопреки мнению и желаниям других». Хитоми вздохнула и, подойдя к сыну, крепко его обняла. «Это настоящее безумие», — прошептала она, прикрыв глаза. «Иногда кажется, что это просто сон». «Завтра у тебя дуэль», — произнес Рим, рассматривая разминающуюся Нобу. «Мне об этом напоминают все, кому не лень», — фыркнул парень, продолжая растягиваться. «Тебе-то какое дело до нее? Мы попали сюда вместе и долгое время... Я не мог далеко отходить от тебя», — пожал плечами инквизитор. «Если тебя все же убьют, то, возможно, что меня тоже не станет». «Боишься умереть?» — спросил Нобу. Не особо нахмурился Рим и, замолчав на несколько секунд, покачал головой. «Нет». Совсем не боюсь. Тогда чего пристался этой дуэлью? Ты совсем ее не боишься. Это плохо. Тебе-то какое дело? Ты же со мной тренироваться отказался. Пожал, плечами парень. Уж не знаю, какая блажь тебе стукнула в голову, но я не хочу помогать убийце убивать. А то, что в другом случае убьют меня, тебя не смущает. Хмыкнул нобу и с хитрой улыбкой добавил. Если ты мне не помогаешь подготовиться, то меня убьет враг. Он ведь тоже будет убийцей. Раньше я бы сказал, что ты сам спровоцировал конфликт. Но если уж быть до конца правым, то конфликт спровоцировали вы оба. Тоже мне высокоинтеллектуальные выводы. Фыркнул парень и поменял позу. Тем не менее, продолжил Рим, не обращая внимания на извительные комментарии Нобу. «Когда вчера ты привел Хитоми?» Я задумался, что во многих случаях у тебя действительно не было другого выбора. Хомяк никогда не встанет перед выбором убить антилопу или остаться голодным. Как и тигр, никогда не задастся вопросом, куда спрятать семена и как лучше вырыть нору. Нобу встал и, взглянув в глаза, Рима спросил. «Что тебе надо?» «Мне? Ничего. А вот тебе нужен хороший спарринг-партнер» стесненный возможностями тела. Нобу вытащил из кармана метательный нож. Все же решил мне помочь? Только в этот раз, нехотя согласился Рим и протянув руку за спину, хватился за рукоять полуторника, доставая его из воздуха. Тренировочного меча у меня нет. Я твои паладинские приемы наизусть знаю, произнес Нобу, глядя в глаза старому другу. И это не мешало тебе получать от инквизиции по шее. Схватка началась мгновенно и тут же превратилась в мешанину из смазанных тел. Инквизитор вертелся ужом, стараясь держать дистанцию, а Нобу пустил все силы на то, чтобы сблизиться с Римом. За половину этой схватки следили Мот и Ким, которые как раз вышли на небольшой задний дворик. «Кто он?» — Муро спросил Ким. «Я не видел, чтобы кто-то двигался на такой скорости». «У меня нет точного ответа», — задумчиво произнес таец. «Он двигается так, словно ведет бой», — произнес китаец. «Он его и ведет, со своим духом». «У него есть дух?» «Да, очень необычный». «Зверь какой-то?» — спросил Ким и тут же мотнул головой. «Зверь на таких скоростях не двигается. Я видел только силуэт пару раз. Он огромного роста, метра два, не меньше, в доспехах. Это человек или дух, который хочет им казаться, пожал плечами мод В любом случае, этот дух может поддерживать бой на его скорости. В этот момент Нобу откинула спиной назад, а в воздухе мелькнула тень Рима с занесенным клинком. Фьють! Красный рощерк мелькнул в воздухе, вспахивая укатанный асфальт и ударил в каменный столб, к которому был прикреплен забор. «Это уже не похоже на тренировочный бой», — произнес Ким. Бой тем временем снова превратился в движение смазанной тени и одетого в спортивную форму парня. В какой-то момент Нобу отскочил и метнул вперед два ножа, резко устремившись вперед за ними. Часть его маневра Рим угадал, сместившись от летящих ножей и приняв на клинок еще один спрятанный в рукаве. Однако инквизитор не учел, что у Нобу ножей в этот раз оказалось гораздо больше. Нобу поднырнул под рукой и вогнал нож в грудную броню Рима. Тот еще пытался ударить клинком в спину, но подросток прекрасно понимал это и нырнул в сторону, пригнувшись от летящего лезвия инквизиторского клинка. «Ну как тебе?» — с усмешкой спросил Нобу, распрямившись после тяжелого ускорения. «Впечатляюще!» — ответил за мод, от, наблюдавший за боем. «Не знаю, как ты этому научился и где, но это действительно впечатляет». Нобу оглянулся на тайца и спросил. «Думаешь, у меня есть шансы?» «Думаю, да», — кивнул он. «Только вот твои ножи». Нобу поднял с асфальта один из них. На самом деле это были грубо обточенные болванки, которые парень подогнал по своей руке и немного отбалансировал. «Никакой ковки, никакого изящества». Если ты думаешь, что есть принципиальная разница между кованной игрушкой и этой железкой, то ты глубоко ошибаешься. Нобу подкинул нож в воздух и тут же его поймал. Только если в эстетическом плане. Могу точно сказать, ощущение и эффективность одинаково. Сам делал, уточнил таец. Сам под свою руку, и баланс вывел неплохой. Вид у них, правда, не очень, но меня это совершенно не заботит. «Кое-кто мне вообще один раз трубу с болтом на конце подарил», произнес парень, взглянув выразительно на Мото. «Разве плохое оружие получилось?» «Отлично», — улыбнулся парень. «Надо обязательно будет взять его с собой». Нобу смотрел в потолок. Мягкая огромная кровать в шикарно обставленной квартире, купленной на деньги от Якудза, не давала ощущения спокойствия. Огромная по местным меркам комната казалась чужой. Даже контейнер в порту был намного более уютным. Маленький, холодный, но на порядок более уютный. Не выдержав давление стены, окончательно растеряв остатки сна, парень встал с постели и, быстро одевшись, спустился на лифте на улицу. Несколько минут шел, оглядываясь, надеясь, что Рим ему составит компанию, но тот отсутствовал. Звать его парень не стал. Вместо этого он побрел в сторону порта. С первого взгляда казалось, что улицы также пустынны. Время было ближе к двум часам, и большинство баров уже закрылись. Однако кое-где нобу на глаза попадались духи. Иногда это были простые чернушки, ползущие вдоль бетонных стен, но иногда попадались духи мертвых, бредущие куда-то. Их взгляд был отсутствующим, но в нем парень не заметил ни намека на тьму. Один из таких духов — Нобу обнаружил на мосту. Молодая девушка стояла на краю моста и смотрела вниз. Парень остановился, разглядывая ее. Но уже спустя несколько секунд она вытерла рукой слезы, размазав тушь на лице, и шагнула вниз. Двухсекундный полет, и силуэт девушки исчез в воздухе. «Отпечатки смерти!» раздался знакомый голос совсем рядом. «На это грустно смотреть, но каждый раз...» Когда я вижу эти смерти, я чувствую себя более живой. Нобу вздрогнул и резко обернулся. За его спиной стояла улыбающаяся старушка Нори, а из-за ее ног выглядывало пять заинтересованных мордочек. — Здравствуйте, Нори Сама, — поклонился Нобу. — Не ожидал вас тут встретить. — Я тебя тоже, — кивнула в ответ старушка. — Что ты тут делаешь? Не дает уснуть страх? — Нет, точно не страх. Немного подумав, ответил парень. «Просто сон не идет». «Сон не идет», — задумчиво произнесла женщина. «Если не идет сон, то это надо к рыбаку идти». «Это тот рыбак, что сидит ночью на пристани?» Он самый, — довольно кивнула старушка и указала на небо. «Здесь много высоких домов. Тут не видно, но вон за тем домом полная луна. Если поторопишься, то успеешь к нему на самый клев, «Лунная дорожка сегодня будет широкой и богатой на сны». «Спасибо, норисама еще раз поклонился парень. «Так и сделаю». Парень уже хотел отправиться в сторону порта, но все же задержался и спросил. норисама откуда вы все знаете? Вы ведь человек, но порой меня не покидает мысль, что вы дух. Ты изучаешь духов, пытаешься их понять». «Через свои прошлые знания», — улыбнулась старушка и расставила руки в стороны, — «а я с ними живу и принимаю такими, какие они есть. Как только примешь их, не придется их изучать». Она надула щеки и загудела, словно старый винтовой самолет. После этого она развернулась и ринулась в сторону проулка. Еноты, прятавшиеся за ней, тут же развернулись и ломанулись следом на ходу, выдавая стрекочущие звуки. Парень задумчиво проводил ее взглядом и пошел в сторону порта. Дойдя до него, он сразу отправился к тому же пирсу, где обнаружил рыбака. Мужчина сидел с удочкой, поплавок которой находился на лунной дорожке. Нобу подошел к нему и уселся рядом. «Здравствуй», — произнес парень. «Я пришел просить у тебя сон». «У меня есть сны», — кивнул он в сторону ведерка, стоявшего рядом. «Только вот твоего сна у меня нет». «Обязательно нужен мой сон. А ты хочешь увидеть чужой?» «Нет», — покачал головой подросток. «Я хочу свой. У меня не было ни одного сна с тех пор, как я...» «Свой сон ты должен поймать сам», — прокряхтел рыбак и подсек поклевку. «Кроме тебя, твой сон никто не поймает». Он поймал леску, на которой барахталась яркая светящаяся рыбешка и, ловко сняв ее с крючка, закинул в ведро. После этого он снова закинул удочку и прижал ее ногой к пирсу. «Держи!» — протянул он несколько бамбуковых палок, связанных веревкой. Нобу взял их в руки и, осмотрев, быстро понял, что это колено удочки, изготовленной из бамбука. Быстро развязав веревки, собрал удочку и обнаружил на последнем колене маленькие зацепы, на которые была осмотана снасть. Быстро размотав ее, он привел удочку в рабочее положение. А приманка спросил Нобу, держа в руках крючок. «А ты и есть приманка?» Усмехнулся рыбак. Нобу только сейчас сообразил, что ни разу не видел, как он наживлял приманку. Да и ничего, кроме ведра, рядом не было. Парень закинул удочку, но она была короче той, что держал рыбак. Длины лески просто не хватило, чтобы докинуть до лунной дорожки. «Не спеши», — произнес в ответ ловец снов. «Если у Луны будет что-то для тебя, она сама придвинет дорожку». Нобу сидел несколько минут спокойно, после чего все же заметил, как дорожка медленно начала смещаться к нему. Не прошло и десяти минут, как его поплавок оказался на краю лунного отражения. «Скажи, откуда берутся сны?» — спросил Нобу, не сводя взгляда с поплавка. «Ты про эту рыбку? Так это не сон», — улыбнулся дух. Это всего лишь воспоминания. Те самые, что заставят твой разум превратить их в сон. Иногда это отрывки прошлого, иногда это набор бредовых сцен, а иногда страхи. Поплавок дернулся, затем еще раз, и нобу дернул удочку на себя, пытаясь изобразить подсечку. Удочка прогнулась под весом, и парень с трудом вытащил довольно крупную рыбину. Чтобы не потерять ее, он встал и вытянул ее на пирс. «Воспоминания не любят сушу», — прокомментировал рыбак. «Чем дольше она находится на земле, тем хуже будет сон». Нобу тут же подскочил к барахтающейся рыбе, схватил ее за жабры и поднял. Вытащив крючок, он задумчиво взглянул на рыбака. «Что теперь делать с этой рыбой?» «Какой рыбой?» — повернулся к нему рыбак. Парень взглянул на свои руки. Рыба в его руках начала становиться полупрозрачной и превращаться в гель. Он судорожно перехватил непонятный сгусток, который на глазах начал таять и утекать сквозь пальцы. Эй! Нобу поднес ладони к лицу и уже хотел сделать глоток, но в нос ударил запах, который заставил его замереть. «Знакомый аромат, никак не могу вспомнить». Он сделал глоток, и в голове словно что-то треснуло. «Вспомнил?» — спросил рыбак, возвращаясь к созерцанию поплавка на лунной дорожке. «Вспомнил», — произнес Нобу, перед этим сглотнув несколько раз. Так пахли ее волосы. Ком в горле все усиливался, а в груди защемило от тоски. Так пахли волосы кари. Он открыл глаза а перед ним было небо. Черный небосвод сиял звездами, в которых хорошо просматривались знакомые созвездия. Все это великолепие смотрелось невероятно. «Ты чего опять грустишь?» — послышался ее голос. Девушка с рыжими волосами склонилась над ним. Ее длинные волосы опустились на щеки и защекотали, заставляя улыбнуться. Сама девушка тоже улыбалась, отчего ее веснушки казались великолепным дополнением неземной красоты. «Я не грущу, просто...» «Да, я уже слышал эту сказку». Она легла рядом на бок, чтобы их глаза были на одном уровне. «Когда ты видишь такие звезды, ты всегда грустишь». Каин искренне улыбнулся и тоже повернулся на бок. Кари была слегка взлохмаченная, но это даже придавало ей особый шарм. Взгляд зацепился за обстановку зеленого номера, а память подкинула воспоминания об их последних выходных. О поездке на курорт, о прогулке в горах и порыве страсти в лесу, за кустами на какой-то тропинке. В памяти всплыло, что они ели, что пили, ее дыхание, запах, вкус того вина у нее на губах. Все это всплыло в памяти вместе с воспоминанием того, что ее убили в эту же среду. Каэн? «Что с тобой? Ты плачешь?» «Каин, что с тобой? Ты плачешь?» Раздался голос Рима совсем рядом. Нобу открыл глаза и обнаружил перед собой склонившегося инквизитора на фоне серого неба, с которого моросил мелкий противный дождь. «Нет», — процедил подросток сквозь зубы. «Это просто дождь». Челюсть не хотела разжиматься, ее свело от мышечного спазма из-за перенапряжения. Руки были сжаты в кулаки. Спина ныла от холода, но все это было мелочью по сравнению с пропастью, которая образовалась в груди. «Я же вижу, что плачешь», — буркнул Рим, поднимая на ноги парня. «Что случилось? Я нашел тебя на пирсе. Что ты тут делал?» «Каин погибель народов не плачет», — произнес Нобу и закашлялся. «Это просто дождь. Ты объяснишь, что произошло?» Ничего не произошло. Пойдем. Надо привести себя в порядок. Мне сегодня еще убивать. Что-то он не торопится, раздраженно произнес Гору. Он стоял в окружении нескольких мастеров клана, которые охраняли привезенные артефакты. Может, стоило послать за ним машину? Все-таки он много чести. В этот момент на дороге показался старый форт-мустанг, который на большой скорости подъехал к делегации клана и с визгом тормозов остановился. Из нее вышел Нобу, одетый в спортивный костюм. «А ничего презентабельнее не было?» — спросил его Гору, оглядев с ног до головы парня. «Ты не на уроке физкультуры?» «Не вижу ничего сложнее», — бросил парень и, достав с заднего сиденья трубу, уставился на Цурая. «Ты с этим собрался выйти против мечника?» — уточнил тот. «Да? Тебя что-то смущает?» Гору оглянулся, ища поддержки у собравшихся клановых мастеров. Их взгляды выражали обреченность. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул он. «Надеюсь, ты помнишь, что артефакты запрещены». «Помню. Мой дух останется за пределами ринга». Глава клана кивнул и повернулся к парочке помощников. «Передай, что мы готовы начинать». Все тут же устремились к делегации клана «Темной воды» на другой стороне поля. «Учти, у него, скорее всего, будут техники духа в мече», произнес престарелый мастер. «Только вот его тело от этого лучше не станет», хмыкнул парень, и крутанув в руке свое оружие, уставился на троих мужчин, которые вышли в центр поляны. Один из них установил на землю большой шар из зеленого камня. Прошло пару секунд, и на расстоянии 10 метров возникла четко видимая полоса, углубление в земле, а сам шар исчез. «Они готовы!» — произнес прибежавший с той стороны помощник. «Пойдем», — вздохнул цурай, отправляясь в сторону очерченной арены. Когда они оказались внутри этой арены, один из мастеров клана темной воды произнес. «Дуэль насмерть. Только холодное железо». Сфера не даст покинуть арену, пока один из участников громко не произнесет «Признаю поражение», или пока внутри круга не останется только один живой человек. Внешнее влияние исключено. Все понятно? Понятно, кивнул Нобу. Пока представитель клана Темной воды произносил речь, вокруг площадки установили восемь флагов, на каждом из которых была золотом вышита руна Зуло, обозначающая чистоту. Вокруг сферы установлено восемь знамен чистого намерения. Как только кто-то использует артефакт, они тут же поменяют цвет. С этого момента наш клан расценивает дальнейшие действия клана темной воды как вероломное нападение, после которого мы имеем право начать полномасштабную войну. Представитель темной воды на это выдал усмешку и кивнул в сторону ближайшего флага. «Можно нашим людям осмотреть ваши знамена?» «Пожалуйста», — кивнул Цурай. Ожидая, когда люди темной воды смотрят артефакт, он спросил. «А что же Хитоши Кураизу? Решил отсидеться подальше?» Не посчитал нужным. С каменным лицом обрезал дальнейшую полемику собеседник. «Раз так», — пожал плечами гору. Ожидание затянулось на десять минут после которых помощники «Темной воды» отошли в сторону, не найдя ничего предосудительного. «Можно начинать», — кивнул он Цураю и подал сигнал. Из автомобилей показалась еще одна делегация. Среди нее Цурай заметил Накана и главу клана «Темной воды». «Не могу сказать, что рад тебя видеть», — произнес Хитоша, подойдя к делегации. «Взаимно», — кивнул Гору. «Можем начинать?» «Думаю, пора» кивнул глава темной воды. Стороны разошлись за пределы черты. Как только они вышли, мастера активировали артефакт. Круг диаметром в 20 метров тут же накрыло едва заметной серебристой пеленой. Накана, одетый в облегающий костюм, достал из ножен катан и уставился на противника. «Что за наряд?» — хмыкнул Нобу. «Ты бы еще юбку напялил». Удар Накана был первым. Он был стремительным и четким. Прямой выпад должен был отправить кончик меча четко сквозь голову, но парень слегка отклонил ее в сторону, причем в последний момент, заставив противника замереть от неожиданности. «И тебе, здравствуй!» — хмыкнул Нобу и на пределе скорости подскочил к противнику, успев поднять колено. Удар должен был согнуть противника пополам, но тот лишь отскочил на пару метров назад и судорожно принялся, восстанавливать сбитое дыхание дальше поединок проходил без единого слова, но менее энергичней от этого он не стал. Накана наносил один удар за другим, при этом довольно грамотно удерживал дистанцию, чтобы не дать хасимота подойти достаточно близко чтобы ударить. Итогом таких стычек стали короткие обмены ударами, которые парень отражал трубой, стараясь поставить ее так, чтобы нагрузка приходилась по касательной. Все же труба была алюминиевой. Нобу не давал полной скорости, все еще ожидая, когда тот начнет применять техники духа, чего он добился на третьей минуте боя. Противник окончательно убедился, что это вся скорость Нобу, и пустил в ход козыри. В одной из таких стычек Накана резко ушел в сторону. Его меч вспыхнул, а уже через секунду от его взмаха в сторону Нобу метнулась голубая полоска. Если бы не скорость, которую в себе развил Хасимота, то эта полоска точно бы его разрубила надвое. Однако он успел нырнуть вниз и перекатиться в сторону противника. Накана потребовалось несколько секунд, чтобы повторить предыдущий прием, но до этого момента ему пришлось концентрироваться на мече и при этом защищаться от Нобу, который не собирался спокойно ждать этого момента. Удерживая скорость чуть выше той, что показал до этого, Он пытался заставить противника ошибиться, чтобы поймать его на этом. Но и противник не первый раз за меч взялся. Все это привело к тому, что Накана повторил приемно уже совершенно по-другому. Вместо того, чтобы пытаться разрубить летящим голубым рощерком противника, он ударил так, чтобы не оставить противнику возможности отступления. Как только это произошло, Накана резко сделал шаг вперед и совершил выпад мечом, который должен был пронзить Нобу. Тот, несмотря на свою скорость, едва сумел увернуться, выжив ее до максимума. Не успел он сделать что-либо еще, как в его лицо прилетел поставленный удар ногой, который отправил Хасимота на пару мгновений в нокаут. Сознание вернулось, стоило Нобу рухнуть на землю. «Долго еще будешь в поддавки играть?» спросил Накана, снова вставая в боевую стойку. Или это все, на что ты способен? Нобу поднялся на ноги, вытер каплю крови, повисшую на носу, провел языком по передним зубам и сплюнул кровь. После этого он молча поднял трубу и, быстро наполнив ее духовной силой, швырнул ее в сторону противника, как снаряд. Миг, и за трубой отправились два метательных ножа в места, куда мог уйти Накана. Еще миг, и Инобус срывается в сторону противника на скорости, когда его тело превращается в смазанное пятно. Накана успевает начать движение в сторону, одновременно поднимая меч, чтобы отбить им трубу. Но тут в бок врезается метательный нож. Парень успевает сморщиться от приближающейся размазанной тени. Разум успевает понять, что сейчас что-то произойдет, но мышцы не успевают среагировать. За одно мгновение в горло вонзается нож, а тень обтекает противника и устремляется за спину, оставляя в спине чуть выше поясницы еще один нож. Булькает кровью в горле Накана спустя 3 секунды. Нобу не оборачиваясь, сделает еще несколько шагов к полупрозрачной пелене, за которой находился глава клана темной воды. Как раз к тому месту, где упала алюминиевая трубка. Он подошел к самой пелене, и оглядел стоявших за ней. После этого он хорошенько втянул носом кровь и собрал ее во рту. Демонстративно улыбнувшись, окровавленной улыбкой, он сплюнул кровь на пелену как раз напротив главы чужого клана. Когда он развернулся, то обнаружил, что Гору Цурай ожесточенно машет руками, что-то кричит и жестикулирует. Также парень обнаружил, что Накана пытается встать. Опираясь на меч одной рукой, и держась за рану другой. «А ты живучий», — произнес Нобу, поднимая с земли свое первое оружие. «Ты еще не понял, с кем связался», — прохрипел противник. «Ты тоже кое-кого недооценил», — ответил парень и спокойно подошел к противнику. «Дай мне встать, и я...» Нобу мгновенно нанес удар болтом на конце трубы по темечку противника. «Ты не подумал, что мне плевать на ваш кодекс воина», произнес хасимото смотря как его противник заваливается лицом вперед. «Плевать я хотел на правила боя и на весь ваш клан». Нобу занес трубу над головой и, размашисто смакуя каждый удар, начал наносить их один за другим. Раздавались чавкающие звуки, брызгала кровь, от торчащего на конце болта летели какие-то ошметки. Остановился он, когда из кровавого месива на голове начали торчать кости. Перепачканный кровью Нобу сделал пару шагов назад, чтобы перевести дух, и взглянул на грудь противника. Она все еще двигалась. «Да чего живучий ублюдок!» произнес Нобу и перевел взгляд на Цурая, который хмуро смотрел на него. Недалеко от него с мрачным видом стоял Рим. «Что?» — выкрикнул Нобу. «Он живой! Я его не убил!» Нобу еще раз обернулся к клану темной воды и увидел мужчину, который смутно напоминал Накана. Он стоял по правую руку от главы клана, и по одному виду было понятно. Он с трудом сдерживается, чтобы не броситься на пелену, отделяющую Хасимота от членов клана. «Я признаю поражение», — громко произнес Нобу, глядя на этого мужчину. Он дождался, пока пелена спадет, и веселой походкой отправился в сторону делегации своего клана, всеми силами стараясь не показывать той боли, что пронизывало тело. К Накана бегом побежало несколько человек с артефактами в руках. Его быстро окружили и попытались привести в чувство. Артефакты на него. Рявкнул Цурай, как только Нобу оказался рядом. На парня тут же повесили медальон, браслет из зеленого металла и напялили на руки три кольца. «Сильное истощение», — прокомментировал один из мастеров, «и множественные разрывы мышц». «Где ты этому научился?» — спросил Гору, как только ему огласили список того, что произошло. Нобу молча вытер кулаком очередную повисшую каплю крови на носу и, отмахнувшись от мастеров, отправился в сторону машины. «Я тебя, — спрашиваю, — рыкнул Цурай, — отвечай, — это приказ». «Гору». Прокряхтел Нобу, открыв дверь машины. «Принеси мне тарелку с твоим завтраком». «Что? Причем тут еда?» «Я в нее, как следует, схожу по-большому». Закончил парень и завалился на заднее сиденье джипа и попытался засмеяться, но смех быстро перешел в кашель. «Мелкий ублюдок». Заскрипел зубами Цурай и заорал настоявших рядом мастеров. «Чего встали? Займитесь этим кретином!» Мастера окружили Нобу и активировали больше десятка артефактов, чтобы сохранить внутренние духовные структуры, которые парень чуть не разрушил, подвергнув их колоссальному перенапряжению. «Ну, что он сделал?» — спросил гору, как только один из мастеров отошел от парня. «Я никогда не видел подобного», — смущенно произнес тот в ответ. «У него нет центра силы». «В каком смысле?» в «Прямом». У него сеть узлов по всему телу, и... Я не знаю, как это работает, и как он это сделал. Черт с центром, что с его телом? Насколько я понял, он усиливал мышцы с помощью внутренней духовной силы. Топорно, но это чем-то напоминает технику монахов Фудзион. Пока мы можем сказать только то, что он влил слишком много. Некоторые мышцы порвало от перенапряжения. Это опасно. «Отголоски останутся на всю жизнь, но жить будет. Если он сможет договориться с императорскими целителями, то и вовсе сможет убрать последствия». «Последний вопрос», — произнес Цурай, глядя в глаза мастеру. «Что с печатью?» «Ее нет», — отвел глаза тот. «Там легкий шрам от ожога, но печать отсутствует». Цурай глубоко вздохнул и процедил сквозь зубы. «Дерзкий засранец!»